где бы та ни находилась, и есть настоящий адрес. Чут ли не единственный, кроме профессора попадимимитрею ниточкой, связывашей ее с организацией, был желудь. Ханна забирала ее с вопросом и оставляла с ответом в одном из множества тайников, которые егоуклистрит называли камерами хранения. Че человекек, который в свою очередь оставлял желудь для нее, а потом забирал,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 нужно было оставить запрос на каталожный номер определенной книги и тогда агент работавший в библиотеке поймет что доктору релф необходимо передать сообщение в оукли стрит название книги роли не играло но автор был важен первая буква его фамилии служила кодом обозначавшим тему сообщений Решив воспользоваться этим каналом, Ханна подала заявление на официальном бланке и на следующий день получила записку, приглашашая ее встретиться с каталогизатором Гарри Дибдинаом в одиннадцать часов утра в его кабинете. Дибдин оказался тощим рыжеватым человеком, а его Деймон какой-то тропической птицей, название которой Ханна не знала. Он запер дверь,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 Если хотите молока, мне придется за ним выйти, но сахар и есть. Спасибо я буду черный. У ваших заказчиков дело срочное, спросил он, усевшись напротив.го Деймон затряс экзотическим хвостом и вспорхнул ему на плечо. Будь оно срочным, они не стали бы обращаться к етеометру, рассудила Ханна. но все равно не хотелось бы откладывать в долгий ящик.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 Довольна и того, что она попросила мальчика шпионить. Ханни до сих пор было от этого не по себе, а, впрочем, и от всего остального, что касалось ее секретной работы. Малкольм снова заглянул к мистеру Тапхаусу помочь со ставнями. Ему очень понравилась новая антарная дрель. А когда мистер Тапхаус после долгих сомнений все-таки дал мальчику попробовать посверлить ею дырки,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 «Где тонко, там и рвется», — заметил Малклим за свою карьеру помощника в мастерской мистера Тапхауса, слышавший эти слова, наверное, тысячу раз. «Ясное дело, да только в таком добром дереве и крепление удержится как надо. А если кому вздумается вывинтить шурупы из стены, то ему придется повозиться». О воскликнул Маклим, я тут как раз думал насчет шурупов, вы же знаете, что когда головка нашивается, вывинтить шуруп становится труднее, отвертки не за что зацепиться. Да и что? А что если мы подшлифуем головку напильником, так чтобы завинтить было можно, а отвинтить уже нет. Что ты имеешь в виду? Малкольм взял шуруп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 «А вы будете покрывать их лаком?» — спросил он. «Нет, только датским маслом. Имей в виду, малец, нет ничего лучше датского масла. Но знаешь, чего следует беречься, когда с ним работаешь?» «Нет, чего?» «Спонтанного самовозгорания», — проговорил старик без запинки. «Если смочишь в нем тряпку, а потом так ее и бросишь, не прополоскав в воде, тряпка может сама по себе загореться как как вы это назвали спон спонтанное самовозгорание малкольм повторил за ним просто чтобы еще раз послушать как это звучит когда плотник ушел домой малкальм направился на кухню поговорить с сестрой финелой так как раз резала капусту и малкольм тоже взял нож и принялся за дело Г где-то пропадал малкольм спросила старая монахиня помогал мистеру тапхаусу Кстати вы знаете, что он делает ставни на окначем они понадобились? Это нам полицейские посоветовали, ответила сестра Фенела. Они приходили на днях к сестре бенедикте и сказали ей, что в Оксфорде развелось слишком много грабителей, а у нас в монастыре, и серебро, и дорогая посуда, и ценные облачения, так что мы решили принять меры. Значит, это не из-за малышки? Ну и ей, конечно, лишняя защита не помешает. Как она там? Жива-здорова, знай себе резвиться. А можно мне еще раз на нее посмотреть? Если найдется время. Я для нее подарок сделал. О, Малкольм, как это мило!»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 колыбель по-прежнему стояла посреди комнаты, освещенной всего одной тусклой лампой. Девочка лепитала и попискивала, словно пыталась что-то рассказать своему Деймону, который сейчас выглядел как крысенок. Тот стоял на задних лапках и внимательно слушал ее, но как только сестра Феннелы и Малкольм вошли, обернулся, уставился на них, юркнул на подушку и что-то запищал на ухо Лире. «Она учит его говорить», — восхитился Малкольм. Сестра Финелла осторожно взяла малышку на руки. Дэймон-крысенок вспрыгнул на плечо Лиры и превратился в землеройку. Малкольм достал свой подарок, тот самый Фолинь с привязанным к нему шариком из букового дерева.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 Так что я просто ошкурил его наждаком. Пальчик она не заносит, не бойтесь. А если вдруг проглотит фолень, всегда можно будет вытащить его за шарик. В общем, не волнуйтесь, это безопасная штука. Да это просто замечательная игрушка малкольм. смотри лира, это шарик из из чего он? «Из букового дерева, видите, можно определить по волокнам, оно и правда очень гладкое, и я хорошо его прикрепил, ни за что не оторвется». Лира схватила фолинь и тут же сунула его себе в рот. «Ей нравится», — воскликнул Малкольм. «А вдруг она, ну не знаю, вдруг она попытается проглотить веревку и подавится». «Пожалуй, может», — неохотно согласился Малкольм. «Наверное, ей еще слишком рано. Можно пока забрать и подождать, пока она подрастет. Или можно перенести колыбельку на кухню. И тогда, если она начнет давиться, вы сразу услышите и спасете ее. Могу себе представить, какой шум поднимет ее Дэймон. Кстати, а как его зовут? Пантелеймон. Может, он даже сам ее спасет. Не это слишком опасно вмешалась аста отдадите ей шарик когда она станет постарше. уф ну ладно вздохнул малкам и попытался аккуратно отобрать у лиры шнурок. малышка сопротивлялась, но малкрым вспомнил их первую встречу и сделал вид будто и каает. лира тут же засмеялась отвлеклась и отпустила фолинь а можно мне ее подержать спросил малм. лучше сначала сядь сказала сестра финела он сел на стул и протянул руки сестра финела очень осторожно положила малышку ему на колени крошечный деймон лиры засуетился стараясь не коснуться малкальма да и сам мальчик поначалу держал ее с опаской но лири понравилось что ее опустили пониже она спокойно огляделась по сторонам и стала внимательно смотреть на малкальма смотри это малкальм сказала ей сестра финела стараясь чтобы ее голос звучал весело и ласково тебе ведь нравится малкольм правда малкольм почувствовал что старая монахиня при всей своей доброте не умеет разговаривать с детьми он серьезно посмотрел в маленькое личико лиры послушай лира я сделал для тебя этот фолинь и шарик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 и вдруг умолкла, услышав голоса в коридоре. «Давай ее сюда, живо!» — шепотом велела она и успела забрать малышку из рук Малкольма буквально за секунду до того, как отворилась дверь. «О, что здесь делает этот мальчик?» На пороге стояла женщина с жестким лицом и седыми волосами, собранными в тугой пучок. «Монахиней она не была». Но ее темный-синий костюм выглядел словно униформа, а на отвороте пиджака сверкал ималевой значок, золотой светильник, а над ним алый язычок пламень. Сестра Фенла окликнула сестра Ббенедикта, входя в комнату следом за незнакомкой: « Ох, э, -э малкальм, это малкальм! Я знаю, кто такой малкальм, что вы тут делаете? Я сделал подарок для малышки, сказал Малклим и попросил сестру Фнелу, чтобы она меня сюда привела, и я смог вручить его. Ну-ка дай посмотреть, — велела незнакомая дама. Она изучила деревянный шарик и обслюнявленную веревку, и на лице ее отразилось легкое отвращение. Никуда не годится, уберите это, а вы, молодой человек, ступайте домой, здесь вам делать нечего. услышав суровый голос женщины лира сморщила личика и тихо захныкала Деймон уткнулся мордочкой ей под подбородок. пока лира сказал малкольм и пожал крохотную ладошку до свидания сестра финла Спасибо малкольм с давленным голосом произнесла старая монахиня и малкольм заметил что она очень напугана. сестрстра бенедикта забрала у нее лиру И последним, что услышал Малкольм, покидая комнату, был оглушительный младенческий рев. «Будет что рассказать доктору Рэлф», — подумал он.